Ведь вам должно быть здесь довольно скучно. Не скажу. Сначала мне было точно несколько трудно привыкать к этому новому образу жизни. Потом я... я привыкла. Для счастья немного нужно домашний быт, семейство и несколько хороших воспоминаний. А у вас есть такие воспоминания? Есть, как у всякого. С ними легче переносить скуку. Стало быть, вы все-таки скучаете иногда. Я буду откровенно с вами, граф. Неужели вы думаете, что я не чувствую, как вам все здесь должно казаться бедно и смешно, и... И, может быть, я... Я сама. Вы? <гас> да, <Ария> Ивановна. <гас> да? Вы шутите, помилуйте. Нет. Да я, я вас уверяю, я... Напротив, удивляюсь. Я вам скажу, чему вы удивляетесь, граф. Вы удивляетесь тому, что я еще не совсем потеряла привычки моей молодости. Что я еще не вполне успела превратиться в провинциалку. Это удивление для меня... Вы думаете, лестно? Как дурно вы толкуете мои слова, Дарья Ивановна. Может быть... Может быть, но оставим это, прошу вас. Я читаю, занимаюсь. К счастью, я нашла в муже честного человека. Да, это тотчас видно.